Глава 14. Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии. Александр Сергеевич Пушкин. Феликс очень переживал, и у него даже немного оттряслись руки, что для фокусника совершенно неприемлемо. Что что? А руки должны быть твёрды и в то же время пластичны, потому что это инструмент работы. Тебя могут выдать две вещи, говорил дядя, когда обучал маленького Феликса искусству фокусов. Выражение лица и руки. Лицо всегда должно излучать уверенность в том, что ты делаешь, а руки должны жить совершенно отдельно, подчиняясь лишь строгим указаниям мозга. Сейчас же ни лицо, ни руки не слушались. В красивом зале, действительно очень похожем на тронный зал Екатерининского дворца, танцевала балерина под аккомпанемент старого пианиста. Девушка была прекрасна, а вот у старика руки дрожали уже нещадно, потому как он иногда фальшивил. Видимо, его гениальная игра осталась в прошлом. Феликс был следующим в программе, а за ним, заканчивая это мини-представление, готовилась выступить Марианна Воронова. Вблизи актриса была ещё прекраснее, лишь небольшие морщинки на переносице, возможно, от волнения. портили её фарфоровое лицо. Она не была высокомерна, как старик-пианист, но и не шла на контакт. Зина попросила Феликса пообщаться со звёздами, когда они будут вместе за кулисами, но у него это не получилось. Все были замкнуты в себе, никто не хотел болтать. Музыка стихла, и Феликс осторожно выглянул из-за кулис. Алисия Пати второй раз выходила на поклон, а Герман Иванович, скупо склонив голову, уже удалялся со сцены. Не заметив затаившегося фокусника, пианист наткнулся на него и грубо выругался. Оказавшись буквально нос к носу, Феликс уловил исходящий от старика знакомый запах, но быстро вспомнить, что это, не удалось, и он отложил эту мысль на потом. Балерина входила за кулисы вся мокрая и при виде своего переводчика жалобно воскликнула что-то по-итальянски. Что случилось? Спросил его Феликс, когда она скрылась в своей гримёрке. Говорит, какие-то софиты чересчур жаркие, пожал плечами переводчик. Да куражится барышня, решил он пожаловаться Феликсу на иностранку. Уже пожалел, что согласился сюда с ней ехать. То ей не так, это не едок, сплошные проблемы, а не работа. Зазвездилась, наверное, сделал вывод мужчина. Но Феликс не мог беседовать дальше, потому как настало время его выхода. Организаторы предупредили, что выходить на сцену надо не раньше, чем через 5 минут после того, как уйдёт предыдущий артист. Для этого даже повесили таймер над выходом. И вот он сейчас говорил, что пора. Первое, что Феликс почувствовал на сцене, это действительно софиты, от которых палило жаром. Балерина не вредничала, когда жаловалась на них. Они излучали тепло, словно маленькие солнца. Но так уж устроен настоящий артист. Когда он выходит на сцену, остальной мир для него перестаёт существовать. Шестеро мужчин очень разных, один из которых казался почти ребёнком лет 16-17, увлечённо следили за руками Феликса, пытаясь понять, где обман. Все в зале явно были бизнесменами и акулами бизнеса. Проведя немало выступлений, Феликс уже давно понял, что так смотреть может именно эта категория зрителей. Они сами вечно обманывают партнёров, а потом осмысливают поведение других людей именно с этой точки зрения. Из-за особенностей своего мышления не могут наслаждаться процессом и воспринимать фокус как чудо. Им необходимо обязательно знать, как и где их провели, а лучше предугадать обман. Закончив выступление, Феликс всё же был вознаграждён жидкими аплодисментами, не такими, как балерине, но всё же. А вы можете нам раскрыть один из фокусов, который мы только что увидели? вдруг произнёс самый молодой из гостей. Хоть он и выглядел старшеклассником, но детского азарта в его глазах не было, только жёсткий расчёт, такой же, как у остальных, а, возможно, даже и больше, чем у них. Конечно, легко согласился Феликс. Например, фокус с картой. Он самый простой и требует только ловкости рук. Зритель вытягивает карту из колоды. Она и правда является рандомной. Затем я аккуратно кладу её не наверх колоды, как вам кажется, а под первую карту. Но при этом я проделываю разные па руками, и вы этого не замечаете. Вам кажется, что ваша карта сейчас лежит сверху колоды. Далее я беру верхнюю карту и кладу в середину колоды. Видите? Очень настойчиво вам показываю, что она верхняя, и что всё честно. На этом моменте я как можно чётче освещаю свои действия, ведь они у меня сейчас честные. Потом обязательно Феликс улыбнулся, как на представлении. Крэкс, пекс, фекс. Я поднимаю верхнюю карту и, показывая её вам, словно бы боясь ошибиться, спрашиваю у вас, "Та ли это карта?" Зритель не понимает, как карта, которую только что засунули в середину колоды, вновь оказалась сверху. Получается, это всё ловкость рук и психология. серьёзно уточнил парень. В этом фокусе да, но в других большую роль играет реквизит. Пожал плечами Феликс, немного не понимая, чего от него хотят. Хотя я всё же считаю, что важнее всего вдохновение. Вдохновение, хмыкнул мальчишка и очень по-детски улыбнулся. Оно необходимо лишь при написании стихов, а в остальном нужен мозг. Просто мозг без вдохновения бесполезен, возразил Феликс, начиная злиться на надменного юнца. Только вдохновение способно на созидание. Хорошо, спасибо. Парень словно принял какое-то решение, и Феликс ему стал не интересен. Давайте следующий номер. Феликс зашёл за кулисы, словно растоптанный толпой. Было гадкое ощущение униженности. хотя все профессии, связанные со сценой, будь то циркач, актёр или певец, имеют определённый отголосок унижения. Раньше людей данных профессий называли шутами и скоморохами и даже не хоронили на церковном кладбище. Позже, конечно, всё изменилось. Теперь артистам поклоняются, их любят, ими восхищаются. Но нет, нет, дошепнут в толпе презрительно: "Шут". Сейчас же, когда его словно тестировал высокомерный пацан, Как-то сложилась ситуация. Феликс сам себя почувствовал шутом. Остальные зрители словно были гостями этого мальчишки с какими-то нечеловеческими глазами. Сначала Феликс просто отметил этот факт, но когда он проходил за кулисами мимо актрисы, то услышал, как она шепчет своему охраннику: "Я боюсь его. Он как дьявол с разными глазами". Точно. Вот почему глаза пацана казались такими страшными. Они были разными. Один ярко-голубой, другой почти чёрный. Добро и зло в едином теле. Феликс, в гримёрку заглянула Зина. Я не знаю, что происходит, но среди гостей Даниил Бровик. Что? Поразился молодой человек, который из них. Феликс был наслышан о Зине и о молодом человеке, с которым она пыталась начать отношения, но никогда не встречался с ним лично. Тот с белоснежным волосом, крайний слева. "Уяснила, Зина. Сейчас будет банкет", напомнил Феликс. "Пока все будут праздновать, я пойду в деревню археологов, посмотрю ещё раз внимательно. Может, найду Тиару и поговорю с ней. Ольга, пусть отвлечёт Артемия, а ты тогда выясни у своего бывшего друга, что за странная компания у них тут подобралась и что за мальчик с разными глазами". Зина ничего не ответила, а он переживал, что она попробует запретить ему ходить в деревню археологов. Сказал, что это опасно и надо ещё раз всё продумать, но она промолчала. Феликс не знал, что 2 часа назад девушка развернулась и ушла, ничего не ответив предателю. Она не смогла сказать ему даже привет. И сейчас в ней боролись собственные эмоции и преданность делу. Молчала она потому, что в этой борьбе пока была ничья.